Глава девятая ли? Император сидел в своем кабинете и качал головой. «Ради булатого уже флот приходится гонять». И пусть все понимают, что это вряд ли приведет к войне, но все равно выглядит опасно. Империя Зылуз слишком воинственна, и может ответить на такую провокацию. Но, с другой стороны, даже если бы Булатов не был настолько полезен, все равно заступаться за своих подданных необходимо. Это репутация. И все должны знать, что захватить в плен гражданина, а особенно аристократа Российской империи, просто так не выйдет. Так что флот сейчас идет не просто так, и все корабли находятся в полной боевой готовности. Ведь в случае, если Булатова все же захватит, придется приступить к следующей фазе и показать Злусам, что имперцы готовы вступить в бой. А если и это не поможет, тогда можно переходить к исполнению своих обещаний. Но даже если не брать в расчет репутацию империи, Булатова надо спасать в любом случае. Как минимум потому, что даже император пока не смог до конца определить уровень его силы. А после разговора с сыном запутался еще больше. «Очень уж странные вещи», — рассказывал Александр. «Если бы об этом говорил кто-то другой, император попросту не поверил бы. А еще Спарта. По данным разведки, практически весь боевой флот корпорации встал на марш в сторону границ империи Зулус. И это явно неспроста. Ведь даже когда началась война с Персией, они не принимали таких мер». Впрочем, старик сразу понял, почему глава спартанской корпорации так печется о Михаиле. Ведь многим уже известно, что именно Булатов сейчас занимается лечением его дочери или советников. А значит, и для империи этот граф несет великую ценность. Если такой человек попадет в чужие руки, это будет опасно. Ведь золусы умеют пытать. Правда, в престоле грешника тоже пытать умели. И это никак не повлияло на Михаила. Но император так и не узнал, что точно произошло в иномирной тюрьме. А большей части рассказов не поверил, ведь звучали они как бред безумцев. Да и свидетели были ненадежные, и ничего особо не видели. Вполне могли додумать, тогда как оперативники при любом упоминании фамилии графа впадают в истерику и на отрез отказываются говорить. Хорошо, что чай забрали. Не представляю, как бы мы теперь жили без него. Курлык нашел для нас неплохую пещерку. И теперь несколько десятков гвардейцев, два костюма и я прячемся в тени. Взяли с собой все самое необходимое. Запасы патронов, немного еды, воды, а также чай. Впрочем, ради него воду и взяли. И вот теперь я сижу, выхода из пещеры, любуясь прекрасным закатом. И смотрю на то, как солдаты Зулуса осматривают мой самолет. Довольно много бойцов, и слабыми они не выглядят. Так что этот самолет уже не спасти. А жаль, столько денег и сил в него было вложено, и сколько всего он смог пережить. Пусть электроника вся сгорела, а имперским оружием их не удивить, но в самолете есть немало сложных артефактов которые они могут попытаться скопировать. Судя по тому, что я увидел, эти люди активно изучают артефакторику и местами даже встречаются интересные решения. Та же техномагическая броня на офицерах или оружие в руках у некоторых бойцов. Здесь можно набрать куда больше приятных трофеев, чем в той же Персии. Жаль только вывозить их теперь не на чем. Мне было бесконечно жаль отдавать свой самолет в руки врага, но лишь до определенного момента. Предупредил меня курлык, и я спрятался поглубже в пещеру. Там расположились мои бойцы, и сейчас они совершенно спокойно попивали чай и заедали его пряниками. Да, не просто так я взял эти запасы с собой. А чего это вы все-таки спокойны? Ощутил, как под ногами задрожала земля и услышал вой турбин над нами. Пернатый заметил приближение самолета и предупредил меня, чтобы я не показывался у выхода из пещеры. Вдруг заметят, пусть я и притворялся камушком. «Ой, да чего переживать! Чай вкусный, господин!» — отмахнулся один из бойцов. «Жалко столько железных!» — кивнул он на боевые костюмы. «Им в этих консервных банках и чая не попить!» Булатовские консервы лучшие в империи!» — напомнил ему. «Им не нужен чай!» Хотя надо будет потом продумать систему подачи еды и воды в костюмы. А то действительно грустно сейчас нашим операторам. Спустя минуту вибрация пола и стен прекратились, а значит, вражеский самолет пролетел мимо. Так что я отправился продолжать наблюдение. — А что, такое бывает? — удивился я, увидев, что над моим огромным самолетом завис... — самолет, Раза в четыре больше пожал плечами пернатый. «Ну, мне теперь хотя бы не так жалко терять свой самолет. усмехнулся я и расположился поудобнее. уточнил Курлык. «Нет, погоди пока. Давай посмотрим». Минут десять солдаты Зулуса крепили прочные тросы к корпусу моего самолета, после чего наше воздушное судно начали подтягивать наверх. «Ого!» — из пещеры показался Черномор. «Не думал, что они пригодят сюда верную звезду», — удивился он. «Верную звезду?» «Ну, этот самолет так называется». «А почему я только что узнал о его существовании? Тоже такой хочу». «Все хотят, но стоит он. Я, если честно, хорошо в школе учился, но до таких чисел считать не умею». «Верная звезда, значит». Впрочем, сразу понятно, почему это чудо технологической мысли столько стоит. Шесть мощных турбин на крыльях, черный матовый корпус, что будто бы поглощает свет, десятки вспомогательных реактивных двигателей. И это не говоря о том, что на крыльях, брюхе и крыше расположены турели. Жаль, но гнать его не выйдет. Зулусцы будто бы специально решили его не сажать, чтобы внутрь не забежал кто-то посторонний. Черномор уселся рядом на камень и принялся вместе с нами наблюдать за погрузкой нашего самолета. А как только тросы подтянули его ближе, брюхо верной звезды распахнулось, и наш самолет погрузили внутрь. Снова заурчал пернатый. Да, думаю, самое время. Улыбнулся я, и курлык надел свои темные очки. А я достал из кармана красную кнопку. Подождал еще несколько секунд и нажал, приготовившись наблюдать за фейерверком. Верную звезду жалко, но я не мог отдать врагам артефакты и технологические технологии Уилсона. Потом запустил процесс самоуничтожения. Занял он всего пару секунд, и пустыню осветила яркая вспышка. Сначала разорвалось брюхо черного монстра, затем огонь дотянулся до топливных баков, После чего начался магический резонанс, и вот тогда грохнуло как надо. Взрыв получился такой силой, что даже два соседних самолета получили повреждения и рухнули на землю, придавив с собой сотни бойцов империи Зулус. Да уж, вздохнул Черномор. Я так понимаю, войне все ж быть. А ты это только сейчас понял? Усмехнулся я. Некоторое время мы молча наблюдали за столпом пламени, Смотрели, как остатки вражеской армии пытаются убежать подальше, как они бросают технику. Да, красиво получилось. «Не жалко», — проговорил Черномор. «Жалко», — тяжело вздохнул я. Но верная звезда пала с честью. Хотя лучше бы она послужила мне, конечно. Российская империя. Дворец императора. Император некоторое время внимательно смотрел на мужчину в строгом костюме. Он пришел уже минут пять назад, но за все это время не проронил ни слова. Только стоял, переминался с ноги на ногу и часто дышал. Старику даже стало немного жаль бедолагу. Видно ведь, что он принес вести, связанные с Булатовым. Этот грустный, понурый взгляд оперативника император узнает из тысячи. В глазах плещется безнадежное уныние, и мужчина стоит здесь только благодаря своей исключительной силе воли. Потому его и выбрали в качестве докладчика. Только он смог вытянуть короткую соломинку и не предпринять попытку самоубийства после этого. Там все плохо, раз в этот раз прислали тебя, да? вздохнул император, а бедолага погрустнел еще сильнее. Так понял. «Подожди!» — старик нажал на кнопку вызова секретаря. «Слушаю, Ваше Величество!» — поклонился секретарь, стоило ему зайти в кабинет. «Вызови врача! Хотя нет, лекаря!» «Вам плохо, Ваше Величество?» «Нет. Но если судить по тенденции, то плохо может стать не мне!» Он кивнул на мужчину. И только когда пришел лекарь, старик обратился к оперативнику. «Давай, рассказывай, что там у Булатова стряслось!» «Эх!» — обреченно вздохнул мужчина. «Шпионы сообщили, что борт Булатова был обнаружен спецслужбами империи Зулус. По нашей информации, ни одного живого на корабле не было». «Выживших не было!» — опешил старик. «Неужели...» «Да не, Булатов не мог погибнуть. Бред какой-то!» «Он не обязательно мог погибнуть. Вы же знаете, что иностранная разведка не всегда точна в выражениях. Вполне вероятно, что их там просто не обнаружили». «Вот, это уже больше похоже на правду», — улыбнулся император. «И чего ты так нервничал? Это ведь хорошие новости». «Ну...» — скребился мужчина. «По нашим сведениям, зулусы вызвали для транспортировки борта верную звезду». Они что решили утащить самолет Блатова целиком? Судя по всему, да. Плохо. Там может содержаться секретная информация и наши технологии. Старик откинулся на спинку кресла и задумался. Жаль, что мы первыми не смогли найти самолет. Нужно было уничтожить его. В ответ оперативник как-то грустно усмехнулся. Ну, Но... что ты еще мне не рассказал? Да вот это и проблема. «Он уже уничтожен». Мужчина стал стремительно бледнеть. «Да ну! И как?» «Он взорвался внутри звезды, и взрывом снесло два соседних самолета тоже. А потом вся эта громада стали рухнула на землю и снова взорвалась», быстро проговорил оперативник, и у него так закружилась голова, что он оперся на стену. Императору тоже стало плохо. В ушах зазвенело, в глазах поплыло, и он ощутил усталость. Сразу захотелось выпить настойки и сбежать в грибное королевство. Да вот поставщик этого зелья сейчас слишком далеко. Лекарь, прохрипел старик. Что, ваше величество? Лекарь быстро подбежал к императору. Произошла ошибка. Ты нужен не оперативнику, а мне. Старик без сил развалился в кресле от одной лишь мысли: имперский самолет уничтожил верную звезду. Гордость зулузских военно-воздушных сил. Император просто представил такую новость в заголовках газеты и осознал, какие могут быть последствия. В этот день он впервые испытал странное чувство, когда хочется и смеяться, и плакать одновременно. Смеяться потому, что раньше верная звезда считалась самым неуязвимым воздушным судном, а плакать, так как война с империей Зулуз еще никогда не была так близка. Проблема лишь в том, что сейчас Российская империя и так ведет две войны, третья им ни к чему. Но есть и хорошие новости. «Кажется, Блатов все-таки жив», — Прохрипел император из последних сил. «Падла!» Дворец императора Зулуса. Примерно то же время. «В смысле эта безумная женщина сказала, что начнет войну?» — возмутился император, подскочив со своего трона. «Что значит, она угрожает нам своими боевыми колесницами? Как понимать ее слова о том, что колесницы помчатся по нашим землям, сея разруху, если мы не отдадим ей Булатова?» Казалось, что император вот-вот лопнет. Вены у него на шее вздулись, да могучие мышцы готовы были разорвать одежду. «И кто это такой, мать его, Булатов? Почему эта женщина готова...» «Развязать ради него войну!» Император был на грани бешенства, и чтобы немного остыть, выпустил длинную очередь из своего пулемета. Под грохот выстрелов думается куда лучше, и на душе сразу становится спокойно, так что, выпустив пару сотен артефактных пуль и раскрошив стену, он снова уселся на свой трон. «Узнать, кто такой этот Булатов!» приказал он своим людям. — И настроите личный канал с этой дрянью. Что она себе позволяет поговорить с этой полоумной в последний раз? «Господин — Господин! Двери тронного зала распахнулись, и в помещение забежал облаченный в шкуры гепарда воин. Он сразу низко поклонился и протянул императору телефон. — Ваше Величество, срочный звонок! — Что это? — недовольно спросил мужчина, но телефон все же принял. «На связи, Леонид. Он сказал, что если вы не отдадите ему Блатова, то он лично приедет открывать здесь филиал в Спартанской корпорации», быстро передал в общих чертах суть разговора с Леонидом. «Но ведь он открывает свои филиалы только на своей земле», опешил император. А продавать ему участок в столице я не собираюсь». «Он и не собирается покупать», вздохнул боец. Не успел император снова закипеть от злобы и высказать Леониду все, что он о нем думает, как в тронный зал забежал еще один докладчик. Ваше Величество! коротко поклонился тот, мы узнали, кто такой Булатов. Ну, наконец-то, воскликнул мужчина. И кто же? Говори. Булатов это тот, кто уничтожил верную звезду, проскулил докладчик, но нашел в себе силы активировать голограмму, после чего потерял сознание а то и вовсе умер от остановки сердца». Император тоже бессильно растянулся на своем троне. Ведь на кадрах он отчетливо видел, как мощнейшим взрывом разрывает на куски один из лучших его самолетов. Гордость Зулуса и наследие его великих предков. Верную звезду создал его отец, и она оставалась венцом технологического развития империи долгое время. А вот теперь предки явно не поймут, как такое могло произойти, и у них точно появятся вопросы. «Кстати, неплохо», — оценил я, — «но как-то невкусно», — вздохнул и отложил в сторону запечённое на углях мясо крокодила. «Ладно, несите верблюжатину», — кивнул своему гвардейцу, и тот передал мне новое блюдо. Мясо они готовят так себе, конечно. Тогда как с фруктами и овощами никаких проблем нет. Все свежее, спелое, почти как у нас в Архангельске. Разве что у нас пока нет пальм, но гвардейцы уже набили карманы финиками, и как только мы вернемся, в садах появятся еще и они. Можно, конечно, еще и крокодилов привести для разведения, но боюсь, их всех перебьют наши гуси. Так что нет смысла мучить бедных животных. — И все равно я недоволен, — пробурчал Черномор. — Не нравится мне все это. — Да что тебе может не нравиться? — возмутился я. — Сидим, вкусно кушаем и пьем. Что еще нужно? — Я даже в зеркало не могу посмотреть, чтобы не удивиться, — возмутился старик. — Не понимаю, что не так? — помотал я головой и подтянул к себе поближе корзину с нарезанными фруктами. — Ой, все! — махнул рукой Черномор и тоже принялся обгладывать страусиное бедрышко. Мы продолжили трапезу, но у гвардейцев явно остались вопросы. Чувствовалось какое-то напряжение в комнате. «Господин, а можно вопрос?» — поднял руку боец, когда трапеза подошла к концу. В ответ я кивнул, откинувшись на спинку стула. «А это уместно, что мы поселились здесь все вместе?» «А где мы еще должны ютиться?» — удивился я. Булатов и его люди заслуживают лучшего. Мы заселились в роскошный особняк при одном из самых дорогих отелей в городе. Хотя, кого я обманываю? Я искал именно самый лучший и дорогой отель и нашел его. Так что теперь нас обслуживает вежливый персонал. Вокруг все утопает в роскоши. В особняке есть свой бассейн, множество комнат для гостей и развлечений. Да и кормят тут прекрасно по крайней мере, по меркам империи Зулус. «Да я не об этом. Просто не раскроют ли нас? А то ведем себя довольно нагло». «Ой, я с вами такого наворотил, что вы теперь больше Зулусы, чем сами Зулусы», — отмахнулся я. «Так что насчет этого не переживайте». А еще в роскошной жизни есть один большой плюс. Полиция и войска куда пристальнее следят за оборванцами и бездомными, чем за вождем племени с его свитой. Да, именно так я себя и представил при заселении. В какой-то момент в окно постучали, и я приказал гвардейцу приоткрыть его. Ну что, какие новости? Нашел? Сразу засыпал вопросами курлыка. Радостно кивнул он. пернатый разведчик не зря клюет свое зерно. Всего за час он облетел весь город, избил пару котов и нашел место, которое мне было нужно. Рынок, на котором можно купить чуть ли не любую технику. Разумеется, только если ты гражданин империи Зулус. На сторону они техникой не торгуют, хотя многие готовы заплатить чуть ли не любые деньги за такое. На рынке представлена не только наземная техника. Броневики, танки, самоходные, артиллерийские установки. Это, конечно, интересно. Но для начала нужно купить транспорт, на котором это все можно увезти. Отчитался голубь. Что он говорит? Черномор так и не научился быстро понимать пернатого. Для него, чтобы расшифровать урчание голубя, нужно сесть и записывать, и только потом переводить. Говорит, что за 50 миллионов золотских фиников можно купить неплохой корабль. «Не все? Просто возьмем и уплывем отсюда. Улыбнулся я. И в честь этого налил себе молодого вина. Кстати, тоже довольно неплохое. Куда приятнее мясо крокодила. Но остальные мою радость почему-то не разделяли. И все, Всего лишь 50 миллионов, грустно усмехнулся старик. Ну да, пожал я плечами. А что не так? И сколько мы уже накопили? Курлык, сколько у нас есть денег? уточнил у А тот пожал плечами, после чего взмахнул крыльями и улетел. Кстати, А зачем он стучался в окно? Для него нет преград, и он может летать где захочет. И окно явно не проблема для призрачного голубя. Вернулся он минут через пять и предоставил подробный отчет о наших нынешних финансах в валюте империи Зулус. И этот отчет был предоставлен в виде смятой купюры номиналом 20 фиников. Да, интересное у них название, конечно. Ладно. Зато теперь нам надо накопить уже не 50 миллионов, а меньше. Так что нужно придумать, где взять остальную сумму. Ну или подождать, пока курлык натаскает достаточно. Таким образом, прошло два дня, но нам можно не торопиться. Гостиница оплачена на две недели, и здесь все включено. Еда, вино, развлечения. Все это можно использовать так, как нам захочется кстати оплачена она золотом на самолете был аварийный запас как раз для таких случаев за это время мы успели провести разведку немного освоиться и проблемы возникли только в общении все же общаться с местными могу только я и лишь едва заметный акцент может выдать что я не из этого города впрочем я сразу позиционировал себя как вождя далекого племени потому, Ни у кого не возникло никаких вопросов. Удобно быть лекарем. Можно выучить язык всего за пару дней. Надо лишь разогнать нужные отделы мозга и при помощи энергии поддерживать его в жизнеспособном состоянии после перенапряжения. Плюс я раньше немного подучил язык, когда было свободное время. А про своих людей сразу всем сообщил, что у них нет языков. Даже историю выдумал, что я не люблю, когда много говорят потому все мои бойцы теперь мые. После таких историй даже прислуга отеля молчит, только кивают головой в ответ и быстро выполняют приказы. А без лишней нужды стараются не приближаться к нашему особняку. Причем свою историю о том, что я вождь, придумал случайно. Оказалось, местные вожди носят шкуры сильных хищников. И тут нам повезло, ведь пока мы прятались в пещере, к нам заглянул ее житель». Но он и подарил нам эту прекрасную черную шкуру. Разобраться с одеждой тоже не составляло труда. От места крушения самолета мы добрались сюда на брошенном солдатами транспорте. Дорога заняла примерно сутки, и технику пришлось бросить в песках. В город сперва отправился курлык, он достал мне местную одежду, а после туда пошел я сам. Накупил разной одежды для бойцов, заодно арендовал особняк, и вот мы тут. Остается придумать, как поступить дальше. Курлык быстрее состарится, чем насобирает нужную сумму, потому стоит действовать более масштабно. А пока я думал, решил немного посмотреть новости. Интересно было узнать, когда уже людям сообщат, что я взорвал их самолет. Но нет, ни по одному новостному каналу эту информацию решили не распространять. Сплошная скука-то! Все ведущие рассказывают о том, как сильна империя и как ее боятся все враги. Внимание! Только я хотел выключить телевизор, как передачу прервали для срочного заявления. Наш мудрый император объявляет войну Российской империи. Закопья, братья! Покажем врагу, почему нас так боится весь мир. «Пу, пу пу пу Помолчал несколько секунд, переваривая информацию. И вот, вроде все к этому шло. Но в глубине души была надежда, что получится все уладить мирно. Хотя... — В этом есть свои плюсы. — Черномор, — я позвал старика. — А у меня хорошие новости. — Неужели ты смог достать деньги? — обрадовался старик. — Лучше, — на моем лице появилась улыбка. — Теперь нам не нужны деньги. Мы снова имеем право брать трофеи. — Войну объявили. Старик присел рядом. — Ну и ладненько. «А то не хотел тебе говорить, что 50 миллионов — это как-то многовато».